Часть первая, глава о д и н н а д ц а т а подглава четыре, гидрокрейсер «Алмаз». «Вы все обмозговали, братцы?» — спросил Эссен. «Вот ты, скрепник, окончательно решил? Смотри, а то не поздно и передумать. И я буду рад. Специалисты отменны, да и служака каких поискать». «Спасибо на добром слое, ваш б р о д н А только не передумаем», — ответил сорокалетний гальванер с унтерфицерскими о нашивками. — Все мы одиннадцать душ твердо решили. Настаемся. е ж е л и надо, бумаги могем подписать, что решили сами, по своей доброй воле. Чтоб с вас, значит, после спросу не было за недостачу. — Какие еще бумаги? — махнул руку лейтенант. — Да и кому с нас спрашивать? Я только удивляюсь. Что вы тут-то забыли? Трудные времена будут еще труднее. Гальванер усмехнулся усы. Мы, ваш броди, там в ихнем будущем не только ананасы с мороженым трескали, да фильмы всякую по этому т е л е в и з о р у глядели. Мы еще и учились, так что воль ваша, а дорожки наши расходятся. Здесь простые люди на ново жизнь строят. Так мы им а л о с т ь подсобим. Знаем, небось, какая она должна быть, и какая не должна. Верно я говорю, братва! Матросы скивали. Так что прощевайте, ваш броди. И легкой вам дороги. А у нас и тут д е л не в проворот. — Ну, коли так, — медленно произнес Эссен, — коли так, то и вам, братцы, удачи. А позвольте полюбопытствовать, когда отбываете? с с е н кивнул на Можайск с помором. — Эти два утром с восьмой склянкой. С ним и семеро наших уходит. Мичман, двое кондукторов, да четыре матроса. Захотели, значит, легкой жизни. в н д е р покачал головой. «Ну что ж, виноватить не стану. Намаялись люди, наскитались. п у щ а й теперь булок с маслом пожуют». «Хлобустов с кочегарки семью с собой везет», — вставил сигнальщик Групцов. «Уж как радовался, когда разыскал. Я, — говорит, — в раю земном пожил. Пусть и у д е т и ш к о моих такая жизнь будет. Чем они тамошних хуже?» «Ничем», — согласился Гальванер. «Пущай!» Ежели для детишков, тогда ничего, можно. — А л м а з когда отправится? — поинтересовался третий матрос. — После третьей склянки отойдем, если не задержимся. — Сам видишь, сколько еще? Лейтенант обвел рукой штабеля ящиков рядом с укутанным в брезент фюзеляжем Сопвича. — Тогда мы, ваш броди, братве Малеха, подсобим с погрузкой. На прощание, значит.